Здравствуйте, дорогие друзья! Перед началом сегодняшней истории хочу рассказать вам о канале Тёмный Взгляд, который появился совсем недавно, но обещает погрузить вас в атмосферу страха и ужаса. Тёмный Взгляд следит за тобой, оглянись, если не боишься. Ссылочку на канал вы сможете найти в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Ну а сейчас приятного прослушивания голод автор истории гальдер история опубликована на сайте fosterru ссылка в описании под видео морозными вечерами подле огня за кружками горячего эля памятливые старики вдыхают жизнь в трупы древних преданий одной из таких воскресших историй Давича услышал и я. Мне поведал ее якоб Персон, хозяин деревенского трактира, в котором непроглядная вьюга, вынудила меня спешно искать ночлега. С виду угрюмый, белобородый старец, Персон оказался самым радушным человеком из всех, у кого я когда-либо привечался. Увидев на пороге продрогшего до костей странника, он тут же усадил меня к огню и приказал принести еды и питья, И позаботиться о моей лошади. Народу в трактире было немного. Вскоре все разбрелись по своим постелям, а Персон опустился в кресло подле меня. «Куда? Держите путь!» – спросил он, кутаясь в потертую овчину. «В Халмстадт?» «И, верно. Думали ехать через лес?» Я кивнул. «Это самая короткая дорога, но, боюсь, после такой метели в одиночку мне там не сдобровать». «Наш лес – дурное место», – задумчиво протянул Персон. «И дело тут не только в холоде. Хотя и он погубил немало путников. Однако же он задумался, точно подбирая слова». Там есть вещи и пострашнее даже самой морозной зимы. Вы говорите о волках? Хе -хе -хе. Трактирщик усмехнулся. В сравнении с тем, о чем я намереваюсь рассказать, вы едва ли испугаетесь волков. К тому же, у вас на поясе длинный нож. Так что же за нечисть там поселилась? Недоверчиво полюбопытствовал я. Перстон неуклюже шевельнулся, устраиваясь поудобней, и начал свой странный рассказ. Сотню лет назад эти места постигло страшное несчастье – голод. Из-за непрерывных дождей поля стояли невспаханными, а запасы зерна быстро истощились. И с приближением холодов люди начали закалывать скот. Наступившая зима стала проклятием, И все были равны перед этой напастью. В полдень тишина над обезлюдевшими хижинами была особенно тягостной. Точно ее никогда не нарушал ни собачий лай, ни праздная болтовня, ни детский смех. Словом, ничего живого. Каждый день смерть забирала себе самых слабых. А те, кто еще держался на ногах, бродили бледные, как призраки еще чем наполнить распухшее брюхо. Среди оставшихся в ту пору жил человек по имени Хильд. Питаясь мерзлыми кореньями, рослый дровосек по-прежнему без труда в одиночку управлялся с необхватными соснами. Каждый день он собирал хворосты, взвалив на плечи несколько охапок, нес горстки обессиленных жителей. Его приход всегда сулил спасительное тепло, хотя бы на время задерживающее страшную кончину. К сожалению, кроме огня он мало что мог предложить крестьянам. «Если повезет, в расставленные накануне селки попадется какая-нибудь дичь», говорил он, стараясь утешить голодных. Отец Хильда был тяжело болен, и каждый раз, возвращаясь домой он боялся не застать старика живым. В день, когда дровосек исчез, мороз был особенно жестоким, но послать в лес ему было некого. Оставшиеся были слишком слабы, и сил доставало лишь растопить очаг и надеяться, что Хильд не пустит смерть в их жилище. До наступления сумерек он просидел у постели отца, точно прощаясь со своим стариком. А едва тот уснул, Попросил соседей присмотреть за ним. Бросив последний взгляд на покосившиеся хижины, дровосек спешно зашагал в сторону леса. Хоть его сердце и было неспокойно, он надеялся вскоре вернуться с добычей и прибавил шаг, едва впереди показалась черная громада сосен. Разорванные силки всего-то и были наградой за позднюю вылазку. Дальше... В стороне от извилистой тропы Хильд нашел остальные. Снова никого. Дровосека взяла отчаянная злоба. Руки рванули с плеч пустую суму, и, выхватив нож, он принялся кромсать ее, пока не превратил в лохмотья. Тяжело дыша, Хильд представил, как вернется в селенье с чем. Что на этот раз скажет он им? Что предложит? В карманах у него самого было пусто, и голод уже несколько дней хищным зверем пробирался в его нутро. На мгновение дровосек решил, что погибне он здесь, никто из крестьян не станет его искать. У него даже не будет могилы, и кто знает, как обойдутся они с его отцом. «Ведь я немало сделал для них», — горько усмехнулся Хильд и вдруг откуда-то со стороны донесся запах костра. «Все равно, кто ночует здесь в такую пору, нужно уходить!» Отогнал он от себя всякое любопытство и уже было думал свернуть на тропу. Но ее больше не было. Со всех сторон обступали могучие сосны, над головой темное остывшее небо, под ногами глубокий рыхлый снег. Дорогу сюда и обратно он знал, как свои пять пальцев, а сейчас стоял посреди леса точно заблудившийся путник. Хильд почувствовал, как в тело пробирается невыносимая усталость. Веки слипаются, и от холода клонит в сон. Сделав несколько шагов, он бессильно рухнул в снег. Бог весть, сколько он так пролежал, но едва очнувшись... Увидел перед собой двоентарных глаза. Хильда обнюхивали лисы. Посреди заснеженной поляны горел костер, а в котле над огнем высокий человек помешивал ароматное варево. Лица своего спасителя Хильд не видел. Закутанный в необъятную шкуру, незнакомец оставил свое занятие и опустился на поваленное дерево. «Долго же ты спал, дровосек?» «Небось проголодался!» Хильд, не раздумывая, мотнул головой. В такое время только безумец откажется от еды. А он, хоть и был слаб, еще помнил себя. И радостно принял из бледной руки глубокую миску. Не доводилось еще дровосеку пробовать такой вкусной похлебки. Вот только с каждым новым глотком есть ему хотелось все больше». Он и думать забыл о несчастных в деревне, в который раз зачерпнув из горячего котла. «Ешь! Ешь!» Приговаривал щедрый незнакомец, и его шустрые лисицы метались у ног голодного. Снова не глядя опустил Хильд миску в котел, но на сей раз посудина только с глухим стуком ударилась одно. Со злобы дровосека прокинул котел и тут же в ужасе отшатнулся. На землю выкатился череп. Незнакомец молчал. Хиль рванулся к нему, схватил, но вместо живого человека в руках белели кости. Объятый страхом, дровосек бежал прочь от проклятого костра и перевел дух только когда впереди показались знакомые хижины. Голод! Нестерпимый, мучительный все нарастал. А сатанилый бросился Хильд на порог первого же дома и вцепился в глотку, открывшему дверь мальчишки. Впервые за долгое время не мучительная тишина, а крик стоял над осиротевшими крышами. Только Хилому старику повезло уцелеть той ночью, Но с рассветом и он испустил дух. Никто и никогда больше не слышал про дровосека Хильда, хоть люди в окрестных лесах и пропадали. Персон мрачно умолк и выжидающе глянул на меня. Слушая его рассказ, я понимал, разум дровосека помутился от голода, в том и вся нехитрая отгадка. Но, видя, как старик верит в свои слова, решил притвориться, что и мне они внушили страх. «Так кто же почивал Хильда у костра?» «То был чернозубый Асмунд», — сурово ответил Персон. «Сейчас уже и не вспомнить, когда сгинул он в том лесу. Зимней ночью потерял он дорогу домой, долго блуждал в чаще, там и умер». Лисы обглодали его до костей, а по весне едва сошел снег. Кто-то нашел его череп с черными зубами. Может, он грыз кору, чтобы не погибнуть от голода, гадали они. Или они почернели от мороза. Все одно, этого уже никому не узнать. Только поговаривали с тех пор, как Асмант исчез. В родном селении его никто не искал. Быть может. Он был дурным человеком и, видимо, оттого и озлобился после смерти на весь людской род. Было уже далеко за полночь, и меня точно дровосека Хильда принялось клонить в сон. К счастью, вокруг были крепкие стены, а не темный лес. И опасность угодить к злому духу была лишь в ночных кошмарах. Еще раз поблагодарив Персона за гостеприимство и интересную историю, И я поспешил ко сну. Утром, перед отъездом, трактирщик вышел меня проводить. Он пожелал мне легкого пути, глядя на верхушки темных сосен вдалеке, добавил. «Помните, он появляется в окружении лисиц. От всей еды и вина, что он вам предложит, отказывайтесь. Даже если вы слишком голодны». Даже если он грозится забрать вашу жизнь Заклинаю, не ешьте и не пейте Глупцы, что угостятся, попадут в его власть И обезумевшие от вечного голода Будут сеять смерть до тех пор Пока зло не пожрет их самих Легковерный, решил я тогда И все же, что-то в словах трактирщика остановило меня ехать через лес «Хоть так было бы короче, но вскоре мне предстоит обратный путь, и на сей раз стариковские сказки не вынудят меня сделать лишний круг».